Толпа хлынула на один из мостов, соединяющих мор с Анком. Река, в лучшие свои времена, периодически выходящая из берегов, превратилась в жалкую струйку, от которой поднимался пар. Мост трясся под ногами несколько сильнее, чем ему следовало. По илистым останкам реки разбегались странные круги. С крыши одного из близлежащих домов соскользнуло несколько кусков черепицы. «Что это было?» — спросил Два Цветок. Беттон оглянулась и вскрикнула. Звезда вставала над плоским миром. Солнышко диска со всех ног улепетывало за горизонт, а огромный раздувшийся шар звезды медленно выполз на небо и повис в нескольких градусах над краем света. Беттон и Два Цветок втащили Ринсвинда под прикрытие какой-то двери, Прочие горожане, почти не обращая на них внимания, помчались дальше, перепуганные, как леминги. Смотрите, на звезде пятна, ткнул пальцем турист. Это не пятна, поправил его Ринсвинт. Это такие штуки. Штуки, которые вращаются вокруг звезды. Как солнце вращается вокруг диска. Но они сейчас очень близко, потому что... Потому... Он на мгновение умолк. Я почти знаю. Знаешь что? Я должен избавиться от заклинания. — Где университет? — деловито спросила Беттон. — Там, — ответил Ринсвинт, указывая на одну улочку. — Он, должно быть, пользуется большой популярностью. Именно туда все и направляются. — Интересно, зачем? — задумался два цветок. — Вряд ли они хотят записаться на вечерние курсы, — отозвался Ринсвинт. На самом деле незримый университет был в осаде. По меньшей мере в осаде была та его часть, которая присутствовала в обычных повседневных измерениях. Люди, толпившиеся за воротами, выдвигали, как правило, всего два требования. Одна половина требовала, чтобы волшебники прекратили заниматься ерундой и избавились от звезды. Другая же, пользуясь поддержкой звезднолобов, настаивала, чтобы они завязывали с магией и в должном порядке кончали жизнь самоубийством, избавляя таким образом диск от проклятия волшебства и отводя висящую в небе страшную угрозу. Волшебники по другую сторону стены не представляли себе, как исполнить первое требование и даже не собирались следовать второму. Многие из них проголосовали за третий вариант – выскользнуть наружу через потайные двери – и удрать на цыпочках как можно дальше и как можно быстрее. Вся надежная магия, которая еще оставалась в университете, была направлена на то, чтобы удержать огромные ворота закрытыми. До волшебников постепенно доходило, что иметь ворота, которые закрываются при помощи магии, это прекрасно и очень внушительно. Но все-таки строители должны были подумать о том, чтобы снабдить их каким-нибудь аварийным устройством. Например, пары обычных, не впечатляющих, но прочных железных засовов. На площади за воротами горело несколько больших костров, зажженных скорее для пущего эффекта, потому что исходящий от звезды жар был просто невыносим. Но звезды еще видны, заметил два цветок. Ну, другие звезды, маленькие, на черном небе. Ринсвин пропустил его слова мимо ушей. Он смотрел на ворота. Группа звезднолобых, объединив силы с гражданским ополчением, пыталась снять створки с петели. «Безнадежно», — сказала Беттон, — «нам ни за что не проникнуть внутрь. Куда это ты?» «Прогуляться», — ответил Ринсвинт, решительно направляясь к одной из боковых улочек. По пути им встретились один или два независимых мятежника, увлеченно взламывающих лавки. Ринсвинт шагал вдоль стены, пока она не повернула в темный переулочек, в котором стоял обычный зловонный смрад, свойственный всем переулкам во всем мире. Ринсвинт начал внимательно вглядываться в каменную кладку. Стена здесь поднималась на высоту 20 футов и была утыкана сверху ужасными металлическими штырями. — Нож, — коротко приказал он. — Ты что, сквозь стену прорубаться собрался? — спросила Беттон. «Просто найдите мне нож», — ответил Ринсвинд и принялся простукивать камни.